Глава тридцать седьмая. А кто тут у нас такой? Выйти из трюма он отказывался, и за эти дни ни разу не удалось взять его на прогулку по палубе. Он молча яростно отбивался, стиснув зубы и сжав руки в кулачки. В остальном же Сережа Кавьяр, вполне взрослым почерком написавший свое имя на бумаге по просьбе Синайского, Был прекрасный мальчик, очень тихий, очень аккуратный, очень спокойный, не проявляющий никаких признаков агрессии, заторможенности, шизофренических расстройств или умственной отсталости. Есенайский начал подозревать, что ковьяр был при Горьковской больнице чем-то вроде Гани и Груши, скорее волею судеб прибившимся к ней воспитанником чем полноценным пациентам. За это можно было только поблагодарить судьбу. Пациентов Синайскому хватало. Что же, до отказа выходить на палубу, может, ребёнку после бомбёжки и пожара нужно время восстановиться? И Синайский предупредил нянечек, чтобы до нового распоряжения Серёжу гулять не принуждали. Вот Серёжа и не гулял. Лежал на матрасе, читал Белочку и Тамарочку, и когда пришёл, дымя папиросы ипатьев Серёжа уставился на него заворожённо своими маслянистыми глазами и молча закрыл книжку. «А кто тут у нас такой?» — дурацким голосом спросил Ипатьев. «Кто тут у нас такой?» С указательного пальца Ипатьева свисал плетёный верёвочный чёртик. Ипатьев дёргал пальцем, чёртик скакал вверх-вниз, вправо-влево. Но Серёжа... неотрывно смотрел не на Чёртика, а на Ипатьева. «Помнишь меня, а?» — спросил Ипатьев, прикуривая новую папиросу и бросая спички на матрас. «Помнишь? Я тебя нес!» Серёжа молчал. «На!» — сказал Ипатьев и протянул палец Серёже. Серёжа, не отводя глаз от лица Ипатьева, взял Чёртика и положил рядом с собой. Ипатьев сел по-турецки рядом с ним, и достал из кармана моток пеньки, длинный гвоздь и маленькие ножницы. — Учиться будем, — сказал он, и начал отматывать два длинных куска пеньки. Сережа молчал. — Не хочется тебе, — с сожалением спросил Ипатиев. Сережа помотал головой. — Ладно, — сказал Ипатиев, — я еще приду. А то пошли наверх, другие дети там с нянечками гуляют, песни поют. Сережа замотал головой сильнее. Ипатьев потрепал Сережу по голове, затушил окурок окурокоподошву и ушел со странным чувством, что его каким-то образом обокрали. Он успел дойти до мостика, когда выяснил, что спичек при нем нет, и, обшарив рубку, убедился, что придется тащиться в трюм. Его вдавило в стену. И он услышал хруст собственного ребра. Следующий удар чьего-то локтя пришелся ему в живот, и он скрючился набок, взвизгнув от боли. Снизу тянуло жаром. Пробивая себе путь в людском потоке, он побрел по ступеням вниз. Засаленные, набитые ватой матрасы занимались один за другим. «Выносите детей! Выносите детей!» Фальцетом кричал Синайский, таща на себе Черненко и волоча за руку рыдающую Шокину. Горановский орал матом на Минбаха. Они таскали еще нетронутые огнем матрасы, пытаясь построить из них заграждение перед той зоной, где лежали раненые. «Несите ведра из параж! Вылите на один и поставьте боком, идиот вы ёбаный кто Кто-то страшно выл. Это была Евстахова. Она сидела, сжавшись в комок. Сидоров стоял над ней и тянул ее за обе руки. — Да вставайте же! Ну, вставайте же! Ну, — ныл он, а она мотала головой и бормотала в ответ. — Огонь! Не могу, огонь! — и снова заходилась сухим звериным воем. И тогда Сидоров бросил ее, сгреб какого-то мальчика под мышки и побежал наверх. И ноги мальчика тащились по полу, и один ботинок слетел с него, упав прямо рядом с Ипатьевым. — Ботиночек потеряли зачем-то, — сказал Ипатьев. увидел Сережу. Тот стоял, уронив спички перед горящими матрасами, и завороженно смотрел на пламя, шевеля губками. Ипатьев схватил его, взвизгнув от боли в ребре, и потащил, толкаясь наверх. И все время, пока они пробирались по трапу, пока пытались разминуться с Жонкиным, тащившим вниз пожарный рукав, пока пытались не затоптать поскользнувшуюся и упавшую огонянц, Сережа болтался у Ипатьева на руках, как кукла, и еле слышно шептал что-то ему в ухо. А что было не разобрать.